Порой доносились отрывистые фразы, которыми обменивались «Зоолог с Матвеевым» и «Скворешня с Маратом». Лишь изредка слышались слова ш е л а в и н а быстро шедшего впереди «Осторожно! Спуск! Поворот! Порог!» Через каждые 200-300 метров ш е л а в и н останавливался, запускал вертушку для обнаружения т е ч е н и й потом двигались дальше. Шли гуськом. Впереди Шилавин, за ним Павлик, Горелов замыкал шествие. Перебираясь через один из невысоких порогов, Павлик вскарабкался на большой обломок скалы, л е ж а в ш и й на пути, и, оттолкнувшись, прыгнул вниз за Шилавиным. Обломок покачнулся, и сейчас же позади послышался сдавленный крик Горелова. «Ах, черт возьми!» Павлик обернулся. Со дна ущелья поднялась легкая муть. «Что вы сказали, Федор Михайлович?» спросил он. В ответ он услышал пыхтение, неразборчивое бормотание. «Что с вами, Федор Михайлович?» С тревогой спросил Павлик, поднимаясь обратно на бугор. «Павлик!» Послышался, наконец, задыхающийся голос Горелого. о п о д и сюда!» «Помоги!» Павлик испугался. Цепляясь за неровную поверхность бугра, он быстро взобрался на его вершину. Большого камня, через который он только что перелез, не было. о Внизу смутно виднелась его громада, под ним синевато отсвечивал металл. — Что у вас случилось? Я вам не нужен? — послышался голос Шилавина. — Ничего особенного, — ответил задыхаясь Горелов. — Меня шиб с к о т и в ш и й с я камень. Сейчас мне Павлик поможет. Павлик, скорее ко мне. Павлик быстро сбежал с бугра и изо всех сил налег на камень, который придавил Горелова к стене.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 на высоких сильных ногах, с поднятой кверху могучей клешней. Большое, покрытое панцирным щитком тело краба, покачивалось на ломаных коленчатых ногах, как подвесная люлька. Черные, выступающие далеко вперед глаза, смотрели пристально, как будто разъяренные появлением непрошенных гостей.